Глава вторая. Клуб ведьмочек-неудачниц. Марина Мари. Да за два часа на меня вывалили столько информации, сколько я получала за месяц в университете. Мы даже на слугах испытали мою схожесть с Мари. Я приказала приготовить обед, во время которого нам принесли еще бутылочку коллекционного. Удивительно, но все было исполнено. Инструкции плодились с каждым словом, и это вызывало странное ощущение Местами прямо дежавю. Словно я всегда знала, как следует общаться со слугами. А ещё выбирать наряды. Думаю, я просто читала те или иные вещи в книгах, поэтому знания отложились сами собой. А что с роднёй? Много их? Никого. Совсем? Это было очень удобно и немного грустно. Неожиданно я почувствовала страшную тревогу, которую списала на всю ситуацию в целом. Когда попаду домой и увижусь ли с мамочкой? Увижусь обязательно. всё сделаю, чтобы так и было. А если там Мария, то пусть в новом мире она обретет угол и помощь. Есть опекун, но он далеко. Лорд Элиот Торрент Риллан знает со самим принцем. «Важная шишка, как ни крути. Чем лорд занимается?» «Наличие какого-то там опекуна заранее не понравилось. Даже на расстоянии. Мне уже 22 года, и прыгать по чью-то дудку мало удовольствия. Даже когда мама интересовалась моими делами, мне порой казалось, что она посягает на мою самостоятельность. А тут целый опекун, как у ребёнка». «Военное ведомство!» — скривилась София, будто съела лимон. «Ужасное место. Я слышала, что на счету Рилла на несколько успешных операций. Каких не помню, но газеты расхваливали лорда чуть меньше, чем принца или императора. А это многое значит». «Он плохой человек?» — я нахмурилась. «С самого утра я словно притягиваю неприятности. А этот Эллиот точно не подарок. Вот не повезло». «Гораздо хуже», — насупилась Люси. «Он маг. Один из лучших. А если сложить всё то, что ты только что узнала о нём, получится отвратительно гремучая смесь. Мы не ладим с магами, понимаешь?» «У вас ещё и маги водятся», — пробурчала я. «Не удивлюсь, если встречаются оборотни, драконы и прочие фэнтезиатины». «А Мария точно ведьма?» «Ну да. Мы вместе закончили Академию ведьм». «Я содержу аптеку, торгую травами и мазями». «Софи при помощи родителей открыла гадальный салон», – пояснила Люси. «А Мари что делает?» «Одно дело носить чужое платье, другое – владеть магией». «Пока ничего. Мы ведь только месяц, как завершили обучение. У нее отец болел, поэтому не до работы было. А без опекуна ей нельзя. Мы и семей попроще, а наша подруга нет». «Ей до двадцати четырех лет быть под надзором». «Понятно». Я промолчала, что танцы ведьмочка не пропускала, а на работу не устроилась. Хотя с таким особняком разве стоит работать? «А деньги? На что она жила? И почему у достаточно взрослой девушки опекун? Разве она чем-то болела?» «Так принято. Аристократки опекаются до двадцати четырех лет, если только раньше не выходят замуж». «Мари, на, вы не бедствуйте. И потом, это предсмертная воля Маркиза, против нее не пойдешь, иначе быть беде». Серьезность Софи зашкаливала, и ей не стала оспаривать чужие порядки. «Ну вот, теперь меня точно ассоциируют с Мари Салар». «То есть самостоятельно прожить никак? А если работать по специальности? Может, я поговорю с этим элиотом «А потом куда-нибудь устроюсь?» «Можно, конечно», — засомневалась травница Люси, почесав указательным пальцем между бровями. «Только я слышала, что он Мари терпеть не может. Магии ведьмы вообще плохо между собой ладят». «А еще проблемка есть», — вклинилась София. «Магия». «Точно, у меня ведь ее нет». «Ну, мы все бракованные ведьмочки», — с грустью отозвалась Люси. У нас вместо дипломов справки, а у тебя, ой, у Марии, и этого нет. Вот оно, счастье по поданке. Занять место бестолочи. И где мой красный диплом бакалавра? Естественно, вслух я ничего не сказала, но ощутила ущербность. Почему так? Не отпускало ощущение, что сегодня не просто не мой день, но и звезды как-то неправильно расположились. Что за невезение? «Не переживай, ты, то есть Мари, могла закончить все, как полагается, и диплом получить самый правильный. Ее выперли». Порадовала меня Софи. «За гениальность!» – добила Люси. Мари нечаянно создала эликсир невидимости. Он попал на любимого пекинеса ректора. Собаку искали целую неделю. Нашли, когда наш ректор наступил своему питомцу на лапу. Тот в ответ от злости покусал хозяина. «Ужас!» — выговорила я, ощутив несправедливость. «Пусть радуются, что не прибили, а они такие таланты выгонять. Да у нас бы любая разведка или полиция с руками оторвала такое средство. Мне кажется, дело в маркизе. Он не шел из головы нашей Мари, поэтому все так и вышло». Я решила не заострять на этом внимание, тем более, что магии-то во мне нет, а значит, никто не придерется беспокоил момент с опекуном чья личность оставалась не менее загадочной чем весь этот мир девочки а элиот он почему не любил мари дело тоже в танцах не знаю софи пожала плечами но если моя бабка права то маркиз крутил шашни с матерью элиота и там даже была какая то скандальная история мать мари умерла природах А так как мужчина был видным, состояние приличным, то и желающих покрутить роман было хоть отбавляй. Час от часу не легче. Только обиженного сынка какой-то дамы мне и не хватало. Я уже заранее видела мага надменным солдафоном, способным громко топать сапогами по мостовой и кричать «Равняйсь! Смирно! Светлова! Выйти из строя!» Девочки, столько информации. Но я даже не спросила, откуда вы сами. «Мы живем неподалеку, так что приходили в гости. А сейчас, хочешь, покажем дом и комнату Мари?» Увиденное мне понравилось. Высокие потолки, светлые стены, довольно удобная и изысканная мебель. Даже комната пропавшей девушки сразу показалась мне очень уютной и просторной, не говоря про туалет и ванную. Они поразились своей современностью и практичностью. Так что спустя еще один час мы с девушками вернулись в гостиную, я как ни странно стала чувствовать себя чуть увереннее может за окончательное знакомство предложила люси окончательное хорошее сравнение я неожиданно для себя осознала что чувствую себя не в чужом месте а почти что дома и точно не в гостях скованность была но уже не та мне не нравилось обманывать и притворяться кем то иным но раз родни нет а я тоже не жажду стать бомжом, то и действовать нужно в соответствии с обстоятельствами. Начитавшись книг и насмотревшись фильмов про попаданок, я знала, что вариантов развития событий может быть море. Какой из них мой, будет видно. Был один нравственный момент, который требовал уточнения. А маркиз Салар очень богат. В смысле, это будет большой наглостью какое-то время пожить за счет этой семьи. Не хотелось, чтобы меня поняли превратно. Мария никогда не жаловалась, задумчиво протянула Люси. Насколько нам известно, всё в порядке. Ты не волнуйся, силы природы переместили тебя сюда, значит, так тому и быть. Главное, чтобы опекун не подгадил, хихикнула Софи, разряжая обстановку.